Охотники до психологии и те, кому надо, могут вывести из него все, что им будет угодно. Я бы не желал, однако ж, чтоб эта рукопись предана была гласности. Прошу князя сохранить экземпляр у себя и сообщить другой экземпляр Аглае Ивановне и Пончиной. Такова моя воля. Завещаю мой скелет в медицинскую академию для научной пользы. Я не признаю судей над собою,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 «О, я ведь знаю, как бы хотелось князю и всем им довести меня до того, чтоб и я вместо всех этих коварных и злобных речей пропел из благонравия и для торжества нравственности знаменитую и классическую строфу Мильвуа. «О пуис вуар в отрботе сакре, тандами сурамеза дье, хиль мёр плен дежур, кэллор морсоа плорэ,